Глава 76. Вкус фруктовый соберёт друзей, лучший друг с ним и в дороге веселей. Поделись своей улыбкой. Фрутелла -э вместе будем наслаждаться. Фрутелла -э вместе будем. Пение раскалывало голову. Харитонов застонал, зажал уши и перевернулся на живот. Звук стал глухим, в отличие от боли. Но он заметил еще кое-что. Поворот на живот дался слишком легко, как будто никакого живота у него и не было. Кровать скрипнула, и он тотчас узнал пронзительный звук, которого боялся когда-то. Старые позабытые инстинкты напомнили о себе, заставив мышцы окаменеть. Они всегда напрягались при этом звуке. Какая-то дрянная пружина – Он подтягивал крепление, подкладывал лист фанеры и смазывал каркас. Но этот отрывистый взвизг все равно время от времени оглушал ночную тишину. Харитонов почувствовал, что мерзнут обнаженные ноги и решил, что пора прекратить оттягивать встречу с реальностью. Он убрал руки от ушей и попытался открыть глаза. ку ку ру -ку, это чудо, лучшее из всех на свете!» «Это сладкое название дарит праздник и веселье. Это дешево и вкусно, это чудо кукурука. -ку -ку. Подарите встречу с нею, мама-папа, поскорее!» Это невыносимо. Он, наконец, открыл глаза. Увидел ромбовидный узор на прожженном сигаретами покрывале. Знакомые ромбики на фоне нестираемых бурых пятен, который оставил когда-то его расквашенный нос. Давно это было или нет? Нос болел и сейчас, как будто мертвец совсем недавно приложил его лицом о кухонный стол. Харитонов повернул голову, увидел красные исцарапанные доски, уходящие под комод с куском кирпича вместо ножки, и понял, что инстинкты не обманули его. Ужас окатил жаром. Харитонов вскочил, поражаясь собственной легкости, посмотрел на ноги, Старые взрослые футбольные шорты, которые он носил летом и осенью 1993 года, потому что у него не было денег даже на спортивные штаны. Разбитые коленки, грязные босые ступни. Он всегда был крепким и сильно обгонял в росте ровесников, но сомнений не было, ему 12 лет. В принципе, это было понятно и по окружающей обстановке. Такой эта комната была, когда он был еще жив. Конечно, это не его комната, такой роскоши он себе позволить не мог. Персональной она становилась только превращаясь в камеру пыток. Узкий и низкий пенал хрущевской малогабаритки. Вечно задернутая черная штора делала ее похожей на склеп. Его враг страдал светобоязнью. Но окно за ней было чистым, его заставляли поддерживать порядок. Болезненный свет тусклой лампочки над головой. Отошедшие под потолком обои, которые когда-то, задолго до его рождения, были лимонно жёлтым фоном для небесных арф. Обстановка более чем спартанская. Трехдверный черный шкаф, в котором он прятался, когда был совсем маленьким. Рашатанный стол, притащенный с помойки, с исцарапанной столешницей, на которой тоже остались следы его крови. На нем разбросаны учебники – «История Отечества», «Потрепанная желтая геометрия», «Биология животная» и дешевые копеечные тетради со смятыми уголками. Никаких телевизоров и магнитофонов, не было даже радиоприемника. Об игровой приставке он, конечно, мог только мечтать. Правда, в шкафу за приоткрытой дверцей он узнал звездный рисунок новенького адидасовского меча, который отобрал ухныкающего школьника из дальнего двора». Вообще все ценное, что у него имелось, он отбирал на улице, но не особенно увлекался, потому что это создавало проблемы. Куда меньшие, чем попытки сопротивляться, но тем не менее проблемы. Большую часть приходилось возвращать, потому что главный его враг не любил шумных проблем, к числу которых относились проблемы с милицией. Последний мебельный атрибут – старая ржавая кровать с куцем-матрасом из воинской части. Под накидкой полушерстяное одеяло с тремя полосами, где ноги. Зимой он мерз под ним, несмотря на забитые газетами щели в окнах. Вот и вся солдатская обстановка. Но ведь было еще что-то, он помнил. В углублении под комодом была спрятана вещь, которую он украл из кабины экскаватора на стройке возле школы. Эта вещь ждала своего часа. Харитонов понимал, что враг знает его лучше него самого. «Знает его желания, страхи и даже мысли, и он всегда на чеку. Харитонов был его сыном и понимал, что он недостаточно взрослый и недостаточно опытный, и что если он попытается воспользоваться этой вещью, не продумав все до мелочей, то второго шанса у него не будет, просто потому, что ему не выжить. Он понимал это тогда, а может просто боялся? Сейчас трудно вспомнить. В любом случае, вещь тогда не понадобилась ему, она так и осталась там». Он больше не заглядывал под комод. Заглянуть сейчас? Но зачем? Убедиться, что это реальность, а не очередной аттракцион? Что он вообще делает здесь? Наверняка какие-то грёбаные эксперименты с его сознанием. Но как же все реалистично? Дух захватывает от каждой знакомой детали. Оказывается, он все помнил. И возбуждение смешивается со страхом, вечным спутником его в те годы. Но на этот раз страх связан с вопросом, он здесь до или после. Взгляд остановился на дужке кровати. Она еще без вмятины, но уже со следами его зубов. Харитонов потрогал зубы языком. Да, сломан правый резец, который ему заменит только через 8 лет в главном клиническом госпитале ПСФСБ России. При движении языка он ощутил боль. Потрогал рукой лицо. Правый глаз опухший. Он помнил этот удар. Учительница сказал, что упал с лестницы. Харитонову захотелось взглянуть на себя в зеркало, но зеркала не было в комнате. Когда-то оно имелось с обратной стороны дверцы шкафа, но он разбил его дубинкой. «Ты что, баба, зачем тебе зеркало?» Сказал он тогда и следующим ударом рассек ему губу. Харитонов почувствовал на зубах осколки зеркала. Ему было 10 лет. Харитонов подошел к двери, прислушался. За выкрученным на полную громкость телевизором ничего не разобрать. «Мария из ла флор, куэнер кампо седа». Студия кинопрограмм телерадиокомпании «Останкино» представляет Викторию Руффо в мексиканском телевизионном сериале. Харитонов положил руку на пластмассовый шар дверной ручки. Замер на несколько секунд, поражаясь тому, какая маленькая у него ладонь. Но на ней уже разбиты костяшки. Приоткрыл дверь, выглянул. Темный короткий коридор, наполовину загроможденный хламом, дверца от сломанного шифоньера, алюминиевая рама от раскладушки, велосипед таир, без колес, а педаль которого больно было спотыкаться. Отошедшие обои под антресолью, пертый запах паленой водки и табачного дыма. В конце коридора голубоватый свет от телевизора из распахнутой двери Не. Его нет. Он сразу это понял, всем тем же инстинктом, который не позабылся даже через 30 лет. На полочке над вешалкой рядом со старой кепкой обычно покоилась его любимая синяя бейсболка с надписью «USA California», как сигнал опасности, означающий, что он дома. Сейчас ее не было. В такие моменты у него гора падала с плеч, и сейчас тоже как будто стало легче. Странно. «Ведь он давно умер. Почему же жив страх?» Харитонов двинулся по коридору. На третьем шаге скрипнула половица. Он тут же узнал этот скрип и вздрогнул. Каждый сантиметр окружающего мира, запахи, звуки вроде этого скрипа беспощадно врывались в сознание, не давая перевести дух. Это было слишком сильно. Харитонову казалось еще секунда узнавания, и он сойдет с ума. Но к этому примешивался страх, о силе которого он успел забыть. Он заставлял его покрываться холодным потом, сковывал движение, принуждал сутулиться и напрягаться. Харитонов осторожно заглянул в большую комнату, и первое, что увидел, черно-белый телевизор «Березка» на четырех ножках со сломанным переключателем. На газете с телепрограммой лежали кусачки, которыми переключали каналы. Однажды он ударил ими Харитонова в ухо. На непривычно бледном экране мелькали лица мексиканских женщин, невольно притягивая к себе. Все остальное обволакивал тяжелый сигаретный дым явы и полумрак, оседавший на черных, годами не занавесках. Перед телевизором стояло старое советское кресло с рваной обивкой по углам. Источник сигаретного дыма находился там – Там сидело мелкое, безобидное чудовище. Харитонов не хотел его видеть. Он шагнул к двери в прихожей, тут же вспомнив, как открывались два замка. Сердце забилось сильнее. Но вдруг он услышал звук. Звук, заставивший его сильнее забеспокоиться. «Черт!» – тихим ломающимся голосом выругался Харитонов и прислушался. Звук повторился, откуда-то из глубины. Харитонов бросился на кухню, ударился о стол, выпиравший углом, как полагается на всех малогабаритных хрущевских кухнях, но увернулся от низкого дребезжащего холодильника, на котором стояли грязные сковородки и кастрюли. Вполне вероятно, что он сначала и забьет его, а потом заставит их мыть. Харитонов заглянул под стол, среди ящиков и паутины, за старой хлебницей. «Нет, ничего». Звук словно дразнил его. Теперь он раздавался совсем с другой стороны. Харитонов выбежал в коридор, ловко уворачиваясь от хлама, благодаря своим новым старым габаритам. Мелькнул экран в облаке дыма, к нему добавился скрипучий смех чудовища. Харитонов запаниковал, ворвался в комнату, в которой очнулся, остановился, прислушался. Затем упал на разбитые колени – Щенок сидел под кроватью, прижимался к стене, смотрел на него с испугом и, подняв мордочку, осторожно заскулил. Харитонов сразу узнал его, рыжеватый, короткошерстный, совсем как живой. «Иди сюда!» Харитонов вытащил щенка, прижал к груди, побежал обратно к двери, стараясь не смотреть на голубоватый экран слева. «Он запретил сегодня выходить!» Окатил его очередной порцией детского ужаса голос из кресла. От такого знакомого и столь долго неслышимого голоса он на миг впал в ступор. Что же с ним станет, когда он увидит и услышит его? «Нет, нет, он уже не тот, он же сам давно уже крупнее, сильнее и опаснее его». Хотя Харитонов каким-то непостижимым образом понимал, что это самообман. «Надеюсь, ты не вздумал слушаться, раздалось из кресла. Харитонов уверенно открывал замки, словно еще вчера это делал. Щенок заскулил, чувствуя его страх. Наконец дверь открыта. Только бы успеть, пронеслось в голове. Три соседских двери, будто налезающие друг на друга из-за тесноты лестничной клетки. Исписанные стены, запах мочи, окурки и скрипучий смех в спину. Харитонов побежал по лестнице вниз и, минуя межэтажную площадку, Заметил странные явления. Скрипучий смех как будто множился. На нижнем этаже, прямо под его квартиры тоже была распахнута дверь. Харитонов замедлил шаг и совсем остановился. За дверью была такая же квартира. Та же вешалка, тумба, кладовка, раскладушка в коридоре, голубоватый свет среди дыма. Это была не похожая квартира. Это была та же квартира. И скрипучий смех, который раздавался оттуда... Тот же, что и в квартире этажом выше. Хритонов спустился еще на один этаж и снова обнаружил ту же квартиру и тот же смех. Тут его осенила догадка, которая, невзирая на свою очевидность, ужаснула его. Он глянул между лестничных пролетов и увидел уходящие в бесконечность этажи. Такая же бесконечность обнаружилась и наверху. В убежище он наблюдал вещи и более впечатляющие. Почему же увиденное сейчас так напугало его? Неужели дело в этом скрипучем хохоте, слаженном хором, раздающемся из тысяч одинаковых глоток? Харитонов стал медленно спускаться, глядя в густую тьму за верхними подъездными окнами, и понял, в чем дело. Не только его тело стало двенадцатилетним, его мозг тоже стал двенадцатилетним, и его сознание и чувства, и детский страх – и наивная вера в счастливый исход. Тогда он еще во что-то подобное верил. На следующей площадке Харитонов подергал соседние двери, позвонил, услышал даже приглушенные трели и, наконец, набросился с кулаками на одну из них, обитую дерматином дверь напротив, за которой жила порядочная семья, в которую он точно так же стучал когда-то и не один раз. Как и тогда, на его стук двери ответили молчанием – Пьяный скрипучий смех из распахнутой двери стал еще яростнее. Что с ней такое? Она же никогда так не смеялась. Эта старуха словно сошла с ума. И почему старуха? Она ведь была не такой уж старой. Прижимая к груди уснувшего щенка, Харитонов зашел в свою квартиру. «Вернулся?» – встретил его скрипучий голос из кресла, смешиваясь с кашлем. «Значит, не все мозги отбили». «Ты что-то много болтаешь для покойницы», – бросил Харитонов и услышал в ответ новую порцию оглушительного прокуренного смеха. «На себя посмотри. Получишь у меня». Харитонов помнил, что после его смерти они всегда общались именно так. Голос зашелся в хохоте. «Получишь, получишь. Вот он скоро придет, и узнаем, кто получит». «Он нашел, что ты прячешь», – хохотало чудовище. Услышанное от чего то разозлило Харитонова, который, удостоверившись в неизменном равнодушии мира к нему, на секунду по детской привычке попытался найти защиту там, где ищет его любой ребенок. Он бросился к креслу, в нос ударил сильный запах сжженного пластика. Глаза тут же заслезились. Вместо старухи на кресле лежала горящая пластмассовая кукла. Голова ее уже почернела – Желтое пламя поедало туловище, поднимая ядовитый дым. Харитонов со страхом смотрел на нее, хохот зазвучал из телевизора. Он развернулся, но увидел только диагональные полосы на экране. Прозвучавшие слова «он нашел, что ты прячешь» отозвались в нем, обернувшись ужасной догадкой, упущенной, когда ему было настоящих 12 лет. А вдруг в тот день он действительно нашел, что он прятал под комодом? Харитонов сорвался с места и побежал в соседнюю комнату. Из распахнутой двери со стороны лестницы где-то далеко внизу раздался мощный рев. Такой рев может издать существо размером не меньше кита, но Харитонову показалось, что он услышал в нем знакомые нотки. Ворвавшись в комнату, Харитонов положил щенка на кровать и опрокинул тумбу. «Там, где должна была быть спрятана вещь, была только полоска изоленты». «Значит, правда, это сильно напугало его». «Ведь он не заглядывал под тумбу с тех пор, как узнал, что его враг заживо сварился в кипятке». «Но, получается, она была права, он нашел ее». Нашёл именно в тот день, наверное, когда он был в школе, а это означало, что только чудо спасло его тогда». Харитонов остановил свой взгляд на щенке. Голова у него была как-то неестественно повернута, как у птицы. «Эй!» – Харитонов присел, осторожно погладил щенка, слегка потряс. Щенок не реагировал. Харитонов взял его на руки и понял, что щенок был мертв. Голова его свесилась вместе с лапами. Из тельца уходило тепло. Харитонов заметил полоску на шее. Все еще держа в руках щенка, он подошел к окну, отдернул штору и увидел собственное отражение. Мертвец с мертвой собакой в руках, обвисшая не по размеру футболка с дугообразной надписью «Анатном». За окном в темноте спешно поднимались пузырьки, оттуда шел странный жар. Вглядевшись в свое отражение, Харитонов увидел бледное лицо давно знакомого крупного подростка с заплывшим от удара глазом. Протянув руку, он коснулся стекла и отпрянул. Стекло было горячим, как кастрюля с кипящей водой. И тут же он понял, что за окном не воздух, а кипящая вода. Хлипкая старая форточка дребезжала под ее бурлящим натиском. Вода пузырилась в щелях и тонкой струйкой стекала покрашенным петлям и разбухшим рамам. Скоро все лопнет. Приглядевшись, он увидел в темной воде столбы пузырей. Свет из окна тупым клином вторгался в черный океан кипящей воды за окном. В соседней комнате заскрипел знакомый смех. Харитонов бросился туда, но в комнате никого не оказалось. Горящая кукла тоже исчезла. Даже прожженного пятна на кресле не осталось комнате стало темнее и заметно жарче. Белый экран телевизора сменился серым снегом. На нем появился дергающийся от помех мужик в очках и свитере. Сканирующие горизонтальные полосы искажали его, но выглядел он располагающе. Казалось, он уже давно что-то говорил, обращаясь прямо к Харитонову, но тот услышал его только сейчас. «Приготовьтесь», – сказал мужик, – «сядьте поудобнее». Повинуясь его спокойному, умиротворяющему голосу, Харитонов медленно опустился в кресло. «Разомкните руки и ноги. Положите руки ладонями вверх». Харитонов опустил глаза и разомкнул ладони. Мертвый щенок упал ему на колени. «Руки первыми уловят контакт, и если вы забыли разместить перед экраном воду, кремы или зубную пасту, не нужно беспокоиться. Этот сеанс не совсем обычный». Харитонова потянуло в сон, но шипение за телевизором не позволило ему закрыть глаза. Он увидел, что здесь кипяток за окном уже почти выдавил стекло форточки, и с угрожающим шипением вода стекала на пол, собирая на нем лужу, от которой поднимался пар. «Сегодня мы разберемся с потоками отрицательной энергии в вашей квартире». Вы уже знаете, друзья, что контакт помогает устранить все негативное внутри вас. Но как быть с отрицательной энергией вне потока? В случае, когда вы находитесь в квартире, это можно сделать с помощью наших обычных сеансов. Но когда квартира находится внутри вас, поможет только мать-коза. В эту же секунду Харитонов услышал рев с лестницы. Теперь он был ближе. Этажей 5-6. Мужик на экране, искажаемый равномерно наплывающими полосами, делал пассы руками, будто гладил кого-то по голове. Харитонов погрузился в дремоту. Очнулся он от движения за спиной. Он не в силах был повернуться, словно был парализован. Огромное заполонило свет прихожей позади. Под ним трещал пол. Оно клокотало, но этот звук не походил на дыхание. Неудивительно, ведь мертвецы не дышат. Нависнув над ним, нечто вошло в его поле зрения с обеих сторон. Харитонов увидел изуродованную плоть со сварившейся кожей и окровавленным бурым мясом, и все, что он мог сделать, перед тем, как сойти с ума, вложить остатки сил в крик. Морис сам проводил допросы. Он отстранил от этой процедуры всех вовлеченных, включая очередного выскочку и его ручного садиста, рвавшегося отомстить за убитого сына. Что-то беспокоило Мориса что-то незначительное, но все же не позволившее ему доверить кому-то эту простую процедуру. «Они важны, Морис спросил Игорь Николаевич, когда он вышел из тюрьмы девятого блока. «Нет. Что с ними делать?» «Что хотите?» – тихим, едва слышным выдохом ответил Морис, словно в нем не было силы. «По правилам мы должны их казнить завтра на последнем собрании». «Действуйте по правилам», – сказал Морис после секундного раздумья и двинулся в комнату охраны, где ждали его люди. Он вел допрос четверки, каждого поодиночке, но их голоса звучали будто хором в его голове. «Заключенный Кондраковский Виктор». Первый раз я увидел его в подземном переходе, перед стеклянными дверями. Мне запомнилась его куртка, она меняла цвет. У него не было билета. Он пошел к кассам, а я побежал по эскалатору. Я думал, он не успеет, но... Я тогда подумал, ну и везучий этот мужик. Заключенная Иванова Екатерина. Он плелся где-то сзади, жрал свои шоколадные конфеты. Мне еще тогда показалось странным. Крепкий мужик. А за всеми прячется. Заключенный Харитонов Иван. Он торопился. У него на куртке были часы с обратным отсчетом. Заключенная Афанасьева Дарья. Молчит. Заключенная Иванова Екатерина. Он мутный тип, но опасный. Это было заметно еще до того, как он убил их. У одного из них голова взорвалась, как арбуз. Просто бум! А потом... Заключенный Кондраковский Виктор. Он перерезал ему горло. «Заключенный Харитонов Иван. Он появился просто как привидение. Они точно не ожидали такого. Никто не ожидал. Единственная дверь закрыта изнутри. Они, конечно, они успели сильно удивиться перед тем, как он их убил. Я бы тоже охуел. Заключенный Кондраковский Виктор. Он просто шел спиной вперед. Шел и стрелял, как в какой-нибудь батле. Только в батле не убивают по-настоящему». Заключённая Афанасьева Дарья. Он просто видит. Заключённый Харитонов Иван. Да, это он убил тех двоих в туннеле. А эти дураки подумали, что он спасал их, но у него просто крышка выскользнула из рук. Заключённая Иванова Екатерина. Что-то припоминаю про лагерь. Заключённый Харитонов Иван. Какие-то кодовые слова и прочее пионерская муть. Заключённый Кондраковский Виктор. «Да-да, звериные клички, те, кого нельзя увидеть. Ласка, не знаю, почему ласка». Заключённый Харитонов Иван. «Подполковник Даникер, так он представился. Я сам бывший военный». Заключённая Иванова Екатерина. Они не хотели слушать, но потом они поняли, что он, что только с ним у них есть шансы. Он сказал, там один на галерее, второй там где-то на балконе. Он указывал точные места, как будто видел их. Заключенный Харитонов Иван. «Да вы серьезно? Они бы сдохли, как только высунули нос из туннеля, если бы не он. Он все и придумал там на Комсомольской». Заключенный Кондраковский Виктор. «Да, это все он. На Комсомольской это все он замутил. И он провел всех». Заключённый Харитонов Иван. «Нет, вы не поняли. Ему плевать на всех. Он всех только использует. Он использовал нас, использовал вас, использовал Даникера». Заключённый Кондраковский Виктор. «Он просто исчез, как сквозь землю буквально, а потом появился. Нанёс ему удар откуда-то сверху. Я не видел, но он использовал меня. Использовал как приманку». Заключённая Афанасьева Дарья. Ласка – это хищник, самый мелкий хищник. Заключённая Иванова Екатерина. «Ты его не видишь, но кажется, что он где-то рядом, такое странное ощущение. Я бы не сказала, что это хорошее ощущение, потому что он...» Заключённый Харитонов Иван. «Да насрать ему на всех, у него всегда какая-то своя мудрёная игра». Заключённый Кондраковский Виктор. «Иногда мне казалось, что он здесь не случайно», – заключенная Афанасьева Дарья. «Вы боитесь его?» «Мы поднимаемся», – первое, что сказал Морис, войдя в небольшое помещение. Его слова подчиненные встретились с неодобрением, которое Морис тут же почувствовал. И только Поль, как самый близкий и преданный, осмелился задать вопрос. «Зачем, Морис? Его же теперь не найти». Он вернется.